Бродил решил немного пройтись. Он ткнул пальцем в одну из розовых пятен на бедре, оно тут же побелело, затем стало пурпурным, когда он воткнул палец. Он встал, обернул полотенце вокруг талии, чтобы защитить бёдра и ноги от солнца, и с рацией в руках зашагал к воде. Услышав шум мотора, вроде повернул назад и опять стал взбираться на гребень дюны. У обочины затормозил белый фургон. На борту чёрными буквами было написано: "Радио телевидение новости". Дверца кабины со стороны водителя открылась, из неё вылез какой-то мужчина и с трудом принялся подниматься по песку в броде. Телевизионщик подошёл ближе и вроде подумал, что где-то видел этого молодого человека. У него были длинные вьющиеся волосы и вислые, похожие на руль велосипеда усы. «Вы шеф полиции?» — спросил он, подойдя ближе к Броди. «Совершенно верно. Мне сказали, что вы здесь. Я Боб Миддлтон из «Довостей», «Четвертый канал». «Вы репортер?» «Да, бригада в фургоне». «Карсия, я вас уже где-то видел. Чем могу служить?» «Хотелось бы взять интервью». «О чем?» «Карсия, это история с акулой. Узнать, почему вы решили открыть пляжи». Броди подумал немного. «А, черт с ним!» — пронеслось в голове. Немного рекламы городу не повредит, особенно сейчас, когда вряд ли что-нибудь произойдёт во всяком случае сегодня. Ладно, сказал вроде где будем беседовать. На пляже я позову бригаду. Через несколько минут мы установим аппаратуру, а пока займитесь своими делами. Я крикну, когда мы будем готовы. Медлтон Труст стой, пошёл за угол. У вроде не было особых дел. Ему захотелось размяться, и он направился к воде. Проходя мимо группы подростков, он услышал, как один паренёк спросил: "Ну что? У кого хватит смелости? 10 долларов, как не как 10 долларов хватит ли им бы перестань", сказала девушка из той же компании. Бродя остановился шагах в 15 от них, делая вид, будто рассматривает морское дно. "Почему у него не унимался парень, стоящий парень? Ну, у кого хватит смелости? 5 минут назад вы все уверяли меня, что акул здесь нет". Если ты что, такой храбрый? Почему не идёшь сам? заметил другой парень. "Я предложил первый", ответил тот, кого звали Лимб. "Вы же не рискуете 10 долларами, если пойду я? Но ну, это так как же". С минуту все помолчали. Затем один из подростков переспросил: "10 долларов наличными". Вот они, Лимб помахал 10-долларовой бумажкой. Далеко ей должен запрыгнуть. Дай подумать. На сотню ярдов. Довольно приличное расстояние идёт. А как я узнаю, что проплыл в 100 ярдов? Ну, глазок. Просто плыви и плыви, а затем остановись, когда мы увидим, что ты примерно в 100 ярдах от берега ямах, на руке и ты повернёшь обратно. Договорились. Парень встал. "Ты же ми, с ума сошёл", сказала девушка. "Зачем ты хочешь идти в воду? Тебе не нужны 10 долларов". "Ты думаешь, я боюсь?" никто не говорит, что боишься, ответила девушка. "Это глупое желание к чему только и всего". Де всегда он роп мне не помешает, заметил парень, особенно теперь, когда старик перестал давать деньги на карманные расходы за то, что я курнул мои хуаны на своей бёстке. Парнишка повернулся, и побежал к воде, броди, окликнул его: "Эй!" И парень остановился. "Да?" Вроде подошёл к нему. "Что ты собираешься делать? Идุ купаться, вам-то что?" Вроде достал бумажник и показал мальчику свою полицейскую бляху. "Ты решил искупаться?" Он увидел, как парень посмотрел мимо него на свои дозеи. «Конечно, почему бы нет? Это ведь не запрещено, правда?» Броди кивнул. Он не желал, чтобы их слышали другие ребята, и поэтому понизил голос. «Хочешь, я запрещу тебе идти в воду?» Парень посмотрел на него, поколебался, затем покачал головой. «Нет, не надо, мне пригодятся 10 долларов». «Не заплывай далеко», — посоветовал Броди. «Ладно». Парень побежал к воде, бросился в набежавшую волну и поплыл. Вроде услышал за собой торопливые шаги. Мимо него промчался Боб Мидлтон. "Эй, вернись", крикнул он Перню, потом взмахнул руками и снова позвал. Парень перестал плыть и встал на дно. "Что вам нужно? Я хочу сделать несколько снимков, когда ты входишь в воду, не возражаешь?" "Пожалуйста", ответил парень и побрёл к берегу. Медлтон повернулся к броди. Я рад, что поймал его прежде, чем он успел отплыть слишком далеко, заметил репортёр. По крайней мере, мы заснимем сегодня хоть одного купающегося. Ещё двое телевизионщиков подошли к броди. Один из них нёс 16-миллиметровую кинокамеру и штатив. На нём были армейские ботинки, рабочий брюки, рубашка защитного цвета и кожаный жилет. Другой казался пониже ростом, старше и полнее. На нём был помятый серый костюм, и он тащил прямоугольный ящик с множеством всяких делений и кнопок. На шее у него висели наушники. "Отсюда будет хорошо утер, что там Мидлтон?" "Дай мне знать, когда подготовишься". Он достал из кармана записную книжку и начал задавать парню вопрос. Телевизиончик постарше приблизился к Мидлтону и дал ему микрофон. Затем он вступил к оператору, разматывая провод с катушки, которую держал в руке. "Можно начинать", крикнул оператор. "Мне надо настроиться на парня", бросил мужчина с наушниками. "Скажи что-нибудь", предложил Мидлтон, держа микрофон в нескольких дюймах от рта юноши. "А что надо говорить?" "Отлично", заметил мужчина с наушниками. "Начинай, сказал Мидлтон. Сначала крупным планом, вольтер, затем один кадр средним планом. Хорошо? Скажешь мне, когда будешь готов?" Оператор посмотрел в видоискатель, поднял палец, просигналив Миддлтону. «Снимаю!» — предупредил он. Миддлтону ставился в темный глаз камеры и заговорил. «Мы находимся в Эммите на пляже с самого утра, и, насколько нам известно, никто еще не отважился войти в воду. Акулы нигде не видно, но опасность еще существует. Рядом со мной Джейм Прескотт. Этот юноша только что решил немного поплавать». Скажи, Джим, ты не боишься, что здесь, так прямо рядом с тобой, рыщет акула? Нет, ответил юноша. Не думаю, что она прячется в воде. Значит, ты не боишься? Нет. Ты хорошо плаваешь? Прилично. Медлтон протянул ему руку. Всё, желаю удачи, Джим. Спасибо за интервью. Юноша пожал руку Медлтону, но «Ну, спросил он, что теперь делать? Стоп, сказал Медлтон. Начнём сначала, Уолтер. Одну секунду. Он повернулся к юноше. «Больше не задавай никаких вопросов, Джейм. Договорились?» «После того, как я скажу спасибо, просто повернись и иди в воду». «Ладно», — сказал юноша. Он дрожал и растирал руки. «Эй, Боб», — сказал оператор, — «парню надо обсохнуть. Он не должен быть мокрым. Ведь для телезрителей он еще не купался». «Да, ты прав», — согласился Мэддлтон. «У тебя есть полотенце, Джейм?» «Конечно». Парень побежал к друзьям и вытерся. «Что происходит?» — раздался рядом с бродя чей-то голоса. Это был мужчина из Куинса. «Телевидение», — ответил Броди. «Они приехали снять купающихся». «Да, надо было захватить плавки». Интервью повторили, и после того, как Миддлтон поблагодарил юношу, тот сбежал в воду и поплыл. Миддлтон вернулся к оператору и сказал, «Продолжай снимать, Уолтер». «Ирван, можешь убрать звук?» «Мы, пожалуй, используем эту катушку как запасную». «Сколько отснять?» — спросил оператор, вводя камеры за плывущим юношей. «Футов сто». — ответил Миддлтон. — Постоим здесь, пока он не выйдет. — Приготовься на всякий случай. Броди настолько привык к отдаленному, едва слышному шуму мотора Флики, что почти его не замечал. Он стал так же привычен, как шорох волн. Вдруг глухой рокот мотора перешел в неистовое рычание. Броди посмотрел на океан. Катер, который до этого медленно и плавно двигался по волнам, круто и быстро разворачивался. Броди поднес к арту микрофон. «Вы заметили что-нибудь, Хупер?» — спросил он. Лодка замедлила ход и остановилась. Медлутон услышал слова Броди. «Да, из бук, Ирк», — сказал он. «Снимай, Уолтер!» Он подошел к Броди. «В чем дело, шеф?» «Не знаю», — ответил Броди. «Это я и хочу выяснить». «Он снова вызвал Хупер?» «Да», — ответил голос Хупера. «Я все никак не пойму, что это такое. Опять тень. Сейчас я ее не вижу. Может, у меня устали глаза?» К тебе удалось что-нибудь записать, Херп? спросил Мидлтон. Звукооператор покачал головой. Нет. В море плавает порнишка, продолжал Броди. Где? спросил Хупер. Мидлтон сунул микрофон прямо в лицо Броди. Тот отвёл его руку в сторону, но Мидлтон тут же опять поднёс микрофон прямо к рту шефа полиции. В 30, может, 40 ярдов от берега. Я думаю, мне лучше позвать его, пусть возвращается. Броди запихнул рацию за полотенце, повязанное вокруг талии, приложил рупором ладони ко рту и крикнул «Эй, там на воде, давай выходи!» «Господи!» — сказал звук оператора, — у меня чуть не лопнули барабанные перепонки. Парень не слышал, что его звали, он продолжал удаляться от берега. Юноша, предложивший десять долларов, поспешил к воде на крик Броди. «Что тут происходит?» — спросил он. «Ничего», — сказал Броди, — «я просто решил, что ему лучше вернуться на берег». «А кто вы такой?» Медлтон стоял между Броди и порнишкой, поочерёдно поднося микрофон к каждому из них. И начальник полиции ответил Броди: "А теперь чеши отсюда". Он повернулся к Медлтону: "Не суйте мне поднос этот чёртов микрофон, понятно?" "Не беспокойся, Ирв", крикнул Медлтон. "Мы это вырежем при монтаже". "Хупер, мальчишка, меня не слышит", сказал Броди в микрофон. "Подойдите к нему и передайте, чтобы плыл к берегу". "Конечно", сказал Хупер. "Я буду там через минуту". А акула теперь опустилась глубже и бесцельно двигалась с песчаным дном в 80 футах под фликой. Несколько часов подряд она улавливала странный звук, доносившийся сверху. Дважды акула поднималась вверх, оставаясь в одном-двух ярдах от поверхности. Она пыталась определить, что за существо с шумом движется над головой. Дважды акула снова опускалась на дно, не решаясь ни напасть, ни уплыть в сторону. Броди видел, как катер, до сих пор двигавшийся на запад, резко повернул к берегу, поднимая фонтан и брызг. «Снимай катер, Уолтер!» — приказал Миддлтон. Акула на глубине почувствовала, что шум изменился. Вначале стал громче, а потом все слабел и слабел по мере удаления катера. Акула накренилась, как самолет, плавно развернулась и последовала за уходящим звуком. Юноша остановился, повернул голову над водой и посмотрел на берег. Броди замахал руками и крикнул «Вылезай!» Юноша помахал ему в ответ, и поплыл обратно. Он плыл свободно, при вдохе поворачивая голову влево, синхронно работая ногами и руками. По расчётам Броди, пловец находился в 60 ярдах от берега. Через минуту или чуть позже он достигнет цели. Что происходит? раздался мужской голос рядом с Броди. Это был турист из Квинса. Оба его сына стояли позади, они были возбуждены и улыбались. Ничего, ответил Броди. Я просто хочу, чтобы парень не уплывал слишком далеко. — Акула? — спросил отец мальчиков. — Ясное дело, — согласился один из сыновей. — Неважно, — ответил Броди. — А ну, уходите отсюда. — Ладно вам, шеф, — сказал мужчина. — Мы проделали такой путь. Убирайтесь, — прорычал Броди. Катер Хупера шел со скоростью пятнадцать узлов. Через тридцать секунд он промчался две сотни ярдов и приблизился к юноше. Скутер затормозил около плавца, двигатель продолжал работать на холостом ходу. Катер замер за линией прибоя. Хуппер не рискнул подойти ближе к берегу. Ён услышал слышал шум мотора и поднял голову. "В чём дело?" спросил он. "Ничего", сказал Хуппер. "Плыви, плыви". Юноша опустил голову и поплыл. Волна подхватила его, подтолкнула вперед. Сделав еще два-три сильных грибка, он коснулся дна, вода доходила ему до плеч, и он с трудом побрел к берегу. «Выходи — Выходи! — крикнул Броди. «Выхожу — Выхожу! — ответил юноша. — Чего вам надо? В нескольких ярдах позади Броди стоял Миддлтон с микрофоном. — На чем ты остановился? Уолтер — Уолтер спросил он. — Тот парнишка, — сказал оператор и полицейский, оба, средним планом. — Хорошо, ты готов, Ирв? Звук оператора кивнул. Мидлтон заговорил в микрофон: "Дамы и господа, на пляже что-то происходит, но мы не знаем что именно. Нам известно наверняка лишь одно: Джим Прэскот поплыл, а затем какой-то человек на катере вдруг заметил что-то в воде. Сейчас шеф полиции бродит, поскорее выгоняет джимы на берег. Не исключено, что появилась акула, но мы толком не знаем. Хьютер дал задний ход, чтобы уйти от прибоя. Он взглянул за корму, и увидел серебристую полосу скользившую серо в серо-голубой воде. Она сливалась с волной, но двигалась сама по себе. В секунду Хупер не мог понять, что это такое, потом догадался, хотя отчётливо не видел околу. "Берегись!" закричал он. "Что там?" тревожно воскликнул Броди. "Акулы тащит на мальчишку, скорее!" Парень услышал хутера и попытался бежать, но вода доходила ему до груди, и он двигался медленно с большим трудом. Волна ударила парня сбоку, он пошатнулся, затем выпрямился и подался вперёд. Вроде кинулся в воду и попробовал дотянуться до джима, но волна ударила его по ногам и отбросила назад. Человек на катере прокричал сейчас что-то об акуле, сказал Мидлтон в микрофон. "Эта акула", спросил турист из Куинса, остановившийся рядом с Мидлтоном. "Я не вижу её". "Кто вы?" спросил его Мидлтон. Лестер Кресло, вы хотите взять у меня интервью? Матайте отсюда. Юноша двигался теперь быстрее, рассекая волны грудью, помогая себе руками. Он не видел, как позади него из воды показался плавник, коричневато-серая, остроконечная лопасть. "Вот она, крикнул Кресло, видите, Йобен и Дэви, вон она там!" "Я ничего не вижу, захныкал один из мальчишек. Вот она, вольтов, сказал Мидлтон, видишь?" "Снимаю", сказал оператор. "Есть, готов вот, скорее", крикнул броди. Он протянул парню руку. Глаза у юноши были широко открыты от ужаса, ноздри раздувались, из них вытекала свисе вода. Вроде схватил парень за руки и потянул к себе. Полицейский обнял его за плечи, они вместе, спотыкаясь, вышли на берег. Плавник скрылся под водой, и спускаясь по склону дна океана, рыба пошла на глубину. Вроде стоял на песке, поддерживая юношу. "Ну ты как?" чего спросил он Хочу домой Джим и Белый Дружок Ещё бы вроде повёл парень к друзьям но Мидлтон перехватил их Можете вы повторить для меня спросил он Повторить что То, что вы сказали этому юноше Можете повторить всё сначала Убирайтесь рявкнул Броди Он повёл Джима к друзьям и обратился к тому парню, который предлагал деньги отведи его домой и отдай 10 долларов парень кивнул, бледный и перепуганный. Вроде увидел свою рацию, она плавала у берега в пене прибоя. Он вытащил её на сухой вытер, нажал кнопку вызов и сказал: "Леонард, ты меня слышишь? Слышу, шеф, приём. Здесь появилась акула. Всех гони немедленно из воды, а сам оставайся на посту, пока не придёт замена. Никто не должен приближаться к кромке берега. Пляж официально закрыт. Хорошо, шеф. Кто-нибудь пострадал, прием? Слава богу, нет, но чуть не пострадал. Ладно, шеф, прием и конец. Когда Броди шел к месту, где оставил пляжную сумку, его окликнул Миддлтон. «Послушайте, шеф, можно взять у вас интервью?» Броди остановился, испытывая сильное желание послать его к черту. Но вместо этого ответил. «О чем вы хотите спросить?» «Вы все видели не хуже меня. Только пару вопросов». Броди вздохнул и подошёл к Мидлтону и его съёмочной группе. "Ладно", сказал он, "я готов". "Сколько у тебя осталось плёнки, Уолтер?" спросил Мидлтон. "Около 50 футов. Давайте, короче. Хорошо, Валяй". "Снимаю". "Итак, шеф Броди", сказал Мидлтон, "вам повезло, как вы думаете?" "Конечно, повезло. Парень мог погибнуть. Это та самая акула-убийца?" не знаю, ответил Броди, думая, та самая. "Ну и что вы собираетесь теперь делать? Пляжи уже закрыты". Больше пока ничего нельзя предпринять. По-видимому, вам придётся объявить, что здесь купаться опасно. Да, совершенно верно. Что это значит для Эмити, неприятности министра Мейдолтон? Огромные неприятности. В свете последнего происшествия, шеф, как вы оцениваете своё решение открыть сегодня пляжи? Как я оцениваю? Что за идиотский вопрос? Я зол, расстроен, не знаю, куда глаза девать. Рад, что никто не пострадал. Этого достаточно просто отлично, шеф улыбнулся мне, доктор. Благодарю вас, шеф Броди. Мидлтон помолчал, затем добавил: Ладно, Волтер, хватит. Едем домой и начнём монтировать репортаж. Что дадим под конец, спросил оператор. У меня осталось около 25 футов плёнки. Хорошо, сказал Мидлтон. Подожди, я попытаюсь придумать что-нибудь глубокомысленное. Вроде я подобрал полотенце, пляжную сумку, И зашагал к машине. Он выбрался на шоссе и увидел туристов из Куинса, стоявших рядом с фургоном. «Это та самая акула?» — спросил глава семейства. «Кто знает?» — ответил Бродик. «Какая разница?» «На мой взгляд, ничего особенного. Один плавник. Мои мальчишки даже разочарованы. Послушайте, вы тупица! Парень чуть не погиб. Вы сожалеете, что не видели, как его сожрала акула?» «Нечего морочить мне голову!» — огрызнулся мужчина. «Эта тварь к нему даже близко не подошла. Держу пари, и все было подстроено для всех ребят в телевидении. А ну-ка, мистер, мотайте отсюда со своим выводком. Убирайтесь прочь! Немедленно!»